Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, приглашаю вас посетить мой сайт, где вы можете познакомиться с другими моими книгами. Все книги Лили Рокс» на официальном сайте lilyrocks.com, категории Books. А также вы можете найти мои книги на Литрес. Litres, litres.ru, lily-rocks. В оформлении обложки использована фотография «Прекрасная чувственная страстная пара, Офисная история любви. Решетка восемьдесят семь тридцать девять тридцать четыре Автора Дарият. На сайте ru.депозитфотос.ком